Но почти тотчас явился к Ценцинату еще один гость — библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плеши, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах — все это вместе производило странное болезненное впечатление. Точно его прищемили и выплющили — Ценцинату, однако, сдавалось, что вместе с пылью книг на нем осел налет чего-то отдаленно-человеческого. «Вы верно слышали?» — сказал Ценцинат. «Послезавтра мое истребление. Больше не буду брать книг». «Больше не будете», — подтвердил библиотекарь. Ценцинат продолжал. «Мне хочется выполоть несколько сорных истин». У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности, какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало. Книг больше не буду. Что-нибудь мифологическое предложил библиотекарь? Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения. Некоторые берут, сказал библиотекарь. Да, я знаю, но право. Не стоит. «На последнюю ночь!» — с трудом докончил свою мысль библиотекарь. «Вы сегодня страшно разговорчивы», — усмехнулся Цинценат. «Нет, унесите все это. Кверкуса я одолеть не мог. Да, кстати, тут мне ошибкой эти томики по-арабски, что ли. Я, увы, не успел изучить восточные языки. Досадно» сказал библиотекарь. Ничего, душа наверстает. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так переплетены в человечью кожу, все же довольствуюсь малым. Послезавтра, но дрожа, библиотекарь ушел.